Если такого рода информационная в кавычках мина взорвется, то в лучшем случае чары психотехники рухнут, и в одно мгновение психика необратимо примет человечный строй, разом вспомнив все в переосмысленном заново виде. В худшем случае произойдет самоликвидация индивида в тех или иных обстоятельствах что, возможно, будет внешне выглядеть как неизлечимая болезнь или убийственный несчастный случай. Поэтому тем, кому непреодолимо трудно или боязно стать человеком, для возврата к прежнему существованию недолюдком с животным строем психики или строем психики зомби-автомата, более безопасно не искать психотренинговой или экстрасенсорной экзотики а избрать традиционный алкогольный способ медленно уничтожающей структуры головного мозга в процессе их деятельности вместе с обрабатываемой ими информацией. если разрушение нервной системы алкоголем идет темпами опережающими обработку ею царской информации то возврат в недочеловеческое состояние практически неизбежен. Конечно, если такое поведение не будет пресечено свыше тем или иным образом. Попытка вернуться к прошлому стилю жизни, искусственно увеличив нагрузку суеты, аналогичной суете предшествующего периода, не принесет удовлетворения. Поскольку, как сообщалось ранее, вследствие уже успевших свершиться изменений эмоционально-смыслового строя души, все то, что прежде доставляло удовольствие, будет в худшем случае безвкусным, а в лучшем – омерзительно неприемлемым. Но такая попытка возврата во вчерашний или позавчерашний день только замедлит выход из периода тягостной, кавычках безэмоциональности, в новый строй психики, с иным эмоционально-смысловым строем жизни. Поэтому лучше принять безэмоциональность как должное, чтобы она сама собой исчезла естественным образом, вследствие завершения глубинной работы бессознательных уровней психики, решающих самую значимую задачу в жизни индивида обеспечить, если не окончательный и необратимый выход его в человечность, то хотя бы существенное приближение к ней. Когда завершится первый такт сноска 1 этого процесса, эмоции в их норме будут сообразны выявленным человеком вечным ценностям, и человек войдет в состояние, которое можно назвать, в кавычках, эмоциональной самодостаточностью. То есть исчезнет эмоциональная зависимость от внешних, приходящих и проходящих жизненных обстоятельств, а сами эмоции перестанут быть обусловлены ими. СНОСКА 1. так это таблица часть процесса, по завершении которого, определенно изменяется то или иное качество из числа контрольных параметров процесса. Бессмысленные эмоции и эмоции, несообразные смыслу вечных ценностей, то есть разного рода страсти и суета, исчезнут. Но эмоции будут изливаться во внешний мир из души человека, Неотделимо от выявленного им смысла жизни и деятельности, неизводящих вечные ценности в повседневность. И хотя будет и усталость, и трудности, и необходимость быть стойким к разного рода ущербу, но самодостаточная радость жизни всегда будет сопутствовать и уму, и сердцу человека во всех обстоятельствах временной жизни его тела. Даже за внешней оболочкой печалей, неизбежных в жизни нынешней эпохи, будет ощутима радость бытия всегда. Но взращивание человеком иное строя психики не проходит незаметным и для многих окружающих, и так или иначе воспринимается ими. И человечный строй психики или устремленность личностного развития в направлении к нему, не всегда и не всем будут приятны, и не всегда будут терпимы к проявлениям человечности те сноска 2 кто живет с иным эмоционально-смысловым строем души, и кто сознательно или бессознательно полагает, что все прочие должны жить в том же разрыве эмоций и смысла вечных ценностей, в котором почти постоянно, за исключением редких мгновений их жизни, существуют они сами. Сноска 3. Сноска 2. Особенно если по отношению к кому-либо другому из окружающих, но не к ним лично. Сноска 3. Часто такого рода требования укладывается в формулировку Живи, как все люди живут. Именно эта несмешиваемость старых и новых в кавычках вод и лежит в основе возможных проблем в отношениях с теми окружающими, кто преисполнен через край старых вод. Конечно, от окружающих возможно изолироваться более или менее эффективно и в вещественном мире и в мире духовном. Но это будет не выражением человечности, которое должно устремиться, а все еще выражением античеловечного индивидуализма, аналогичного индивидуализму монахов, уходивших от жизни общества и его проблем, и оправдывающих себя в этом бегстве с поля боя, греховностью мира и своей якобы приверженностью, безгрешным, вечным ценностям. СНОСКА-1 СНОСКА-1 Мусульманская традиция сообщает, что некогда пророку Мухаммаду показали мусульманина, который весь день проводил в молитву. Пророк спросил, кто его кормит? Брат. Пророк сказал, брат лучше, чем он. Коран сообщает, что монашество – выдумка людей, а не предписание Бога для желающих быть особо праведными. Возможно, что это одна из причин, по которой Коран неприемлем в качестве откровения и иерархиям христианских церквей, черпающим свои кадры из монахов, профессиональных богомольцев, устранившихся в кельях монастырей от жизни общества. Однако такой уход из мира – несовместим с человечным строем психики, поскольку человек сам должен вносить в действительно греховный мир человечность по мере того, как, понимая существо своей греховности, освобождается от приверженности и подневольности ей. Для понимания греховности и освобождения от нее уединение действительно может быть необходимым поскольку является одним из средств освободить психику от загрузки в нее избыточной информации, что открывает благоприятные возможности для упорядочивания образа мыслей и эмоций в ходе диалога сознательного и бессознательных уровней психики. Для этого может потребоваться даже длительное уединение, Однако всякое уединение человека должно завершаться обязательным возвращением к людям, дабы передать им выстраданное в уединении зернышко своей человечности, облегчая им тем самым уже их собственный путь к ней. О разрешении проблем в отношениях между людьми в непреклонной добродетельности в одном из мест Корана сказано так. Начало отрывка. Не равны доброе и злое. Отклоняй же зло тем, что лучше. И вот тот, с которым у тебя вражда, точно он горячий друг. Но не даровано это никому, кроме обладателя великой доли. А если не сходит на тебя какое-нибудь наваждение от сатаны, то проси защиты у Бога. Взрён слышащий мудрый. Конец отрывка. Коран 41/34 36. Поэтому, возможно, возникающие проблемы отношений с окружающими лучше терпеть. О том же говорится у Марка. 8/34 38. О том же и русская пословица: терпение и труд Все перетрут И все сказанное о терпении не проповедь мазохизма, сноска 1, поскольку благодаря терпению делателей в их осмысленной целеустремленности в мир снисходит с их помощью высшее благо для всех и каждого, сноска 2. Сноска 1. Пропагандой такого рода извращенного терпения по отношению к вседозволенности со стороны окружающих в качестве нормы общежития толпы элитарного общества, стадно-повяньего типа, занимаются христианские церкви, устраняя из жизни все то, чему учил Христос. «Христос учил тому же, что и Коран, устраняй зло тем, что лучше». И именно по этому наставлению сопутствует заповедь терпения, предоносная сама по себе без приложения усилий к устранению зла тем, что лучше в смысле вечных ценностей. СНОСКА 2 Порывы страстей, как выражение подчиненности психики сиюминутным позывом инстинктов и привычек, несут только беды. Хотя поэты и воспевают их, приписав им некое благородство и возвышенность устремлений, которые крайне редко сочетаются с благодетельной дееспособностью. По этой причине выход на путь к человечности исключает замкнутость в беспроблемном индивидуализме. В общем-то, легко достижимым простым обрывом социальных связей и уходом в себя. Но поскольку проблемы в отношениях с окружающими в процессе изменения строя своей психики неизбежны, а терпеть их неограниченно долго, без смысла и цели человек в течение своей ограниченной жизни не может, то это приводит к необходимости уметь разрешать конфликты и проблемы не путем ухода от них, не путем подавления и устранения их внешних носителей, а путем выхода обеих конфликтующих сторон на новый качественно иной уровень миропонимания, нравственности и этики каждой из сторон, при которых, во-первых, их прошлые конфликты утрачивают значимость для общего им дальнейшего будущего, а во-вторых, новые разногласия того же характера становятся невозможными. То есть необходимо уметь искренне и терпеливо устранять зло тем, что лучше. Несмотря на бедственность нынешнего общества, несмотря на господство нечеловечного строя психики в нем, умышленная агрессивность, тем более такая, в основе которой лежит осознанная долговременная стратегия, обращенная против кого-либо персонально, явление достаточно редкое. По этой причине подавляющее большинство конфликтов и выражений взаимной нетерпимости между людьми по существу являются недоразумениями разной глубины и тяжести, вызванными неупорядоченностью и распущенностью психики и прежде всего непрекаянностью разума большинства индивидов. Язык в данном случае точен. Психологическая причина конфликтов Различное осмысление участниками конфликта, недоразумения, на разных уровнях иерархии психики каждого из них того, что произошло в жизни, и того, что еще не свершилось, но последствия чего, возможно, уже определенно различимы и в будущем. Итак, сам язык дает подсказку к построению бесконфликтных отношений между теми, кто стремится изжить в себе животный строй психики или строй психики зомби и быть человеком, помогающим окружающим на общем пути к человечности. Постоянно доразумевать, чтобы не возникало недоразумений, выражающихся во взаимной нетерпимости, перерастающей в открытые конфликты. СНОСКА 1 СНОСКА 1 Хотя это общепонятная при взгляде со стороны банальность, тем не менее на уровень сознания большинства участников межличностных конфликтов наших дней из глубины их душ ретранслируется мотивация их участия в конфликте, подобное известной из экранизации «Трех мушкетеров» с участием Боярского. «А вы почему деретесь, Портос?» «Я дерусь, потому что я...» Дерусь. Портос был горд и драками, и своим объяснением их причин и целей, но сам выпутаться из их череды был не способен. Дюма, судя по всему, устал от его тупости и в конце концов, сколько-то лет спустя, избавился от него, придавив в ходе очередной драки тяжелым камнем, из-под которого Портос не нашел силы выбраться, и который стал для него могильной плитой. Конечно, желающие могут идти по пути Портоса, а могут подумать и о, кавычках, банальностях, не при взгляде со стороны, а в их собственной жизни. Это не означает, что так таккатанем следует навязать оппоненту свое мнение, так или иначе перепрограммировав его психику или подавив его волю к деятельности либо же успокоить оппонента и усыпить его активное противоборство, сказав ему, что он безусловно прав, а самому остаться при своем неизменном мнении и продолжать вести скрытно от него деятельность прежнего характера. Доразумевать в данном случае означает постоянно выявлять нравственные мировоззренческие причины, Особенности мироощущения и мышления как процесса, в результате которых разные люди в одних и тех же обстоятельствах на основе вроде бы одной и той же информации приходят к взаимно исключающим мнениям на разных уровнях их психики, что является основой внутренней конфликтности психики индивидов и выражается в их поведении как Борьба с самим собой, Такие конфликты недоразумения между ними. Вопрос только в том, как и на какой основе доразумевать. Тем более, что нынешняя культура, семья и школа не учат людей с детства, как строить отношения между собой так, чтобы конфликты между ними не возникали, а возникшие быстро утрачивали свою значимость и завершались согласием. Но и об этом тоже невозможно сказать ничего принципиально нового. Издревле известно пословица «Ум хорошо, а два лучше». Однако классическая психология общества индивидуалистов обходит молчанием вопрос, почему два ума лучше, чем один, почему три ума не лучше двух, и почему Хотя Бог троицу любит, но все же третий лишний. И не только в отношениях между мужчиной и женщиной. И хотя древнее наблюдение утверждает, что ум хорошо, а два лучше, но поскольку оно умалчивает, почему именно два ума определенно лучше, чем один, индивидуальный ум, это придется понять самостоятельно. Для этого необходимо вспомнить, как разные общества, в разные исторические эпохи относились к вопросу о построении общественно значимых властных структур. Можно заметить, что в разных обществах структуры строились на взаимно исключающих друг друга принципах. Общества, в которых повышенное внимание уделяли принятию решения методом голосования, заботились о нечетном количестве участников. Если не каждого из возможных его голосующих комитетов, то наиболее значимых из них. Чтобы автоматически обеспечить принятие какого ни на есть решения сноска 1. Большинством минимум в один голос. Сноска 1. Не обязательно, что решение, принятое автоматическим системным большинством, один голос будет наилучшим. Один из наиболее известных примеров – триумвираты, сноска 2, в истории Древнего Рима. Нынешние разного рода, в кавычках, трехсторонние комиссии и тому подобное. Сноска 2. Римляне в древности не считали, что третий лишний, и соображали на троих. Триумвират, Triumvirat, латинское триумвиратус от трес, родительный падеж, триум, три, tri, и вир, муж. В Древнем Риме коллеги из трех лиц, назначавшиеся или избиравшиеся в специальных целях. В период гражданской войны века до наших дней союзы влиятельных политических деятелей и полководцев, возникавшие с целью захвата госвласти. БСЭ издание третье, том 26, страница 225 сокращении. Но в истории можно увидеть и общества, которые строили свои властные структуры так, чтобы однозначно исключить Возможность принятия решения большинством в один голос, будь то голос монарха, либо же голос одного из участников постоянного или временного комитета, облеченного теми или иными полномочиями. Так в древней Спарте было два царя. Греческое войско систематически возглавляли вопреки принципу единоначалия, Два равноправных стратега одновременно, хотя в отдельные периоды они командовали в кавычках «повахтенно», чередуясь между собой. А в боевой обстановке полноту и единоначалие принимал на себя один из них. Иисус посылал апостолов на проповедь попарно, как о том сообщает Новый Завет, Марк 6,7. Альбер Ревиль в книге «Иисус Назарянин» с 3 особо обращает внимание на то, что и во главе Великой Синагоги Древней Иудеи приблизительно после 230 года до нашей н.э. раввины стояли подвое. Однако он, будучи носителем индивидуалистического мировоззрения, не смог найти удовлетворительного объяснения этому факту, вызвавшему его удивление. Сноска 3. Том 1, страница 72. По изданию Санкт-Петербург, 1909 год. Около 930 года до нашей эры руководителем великой синагоги был Антигон из Сиха. После этого антигона люди, стоявшие во главе раввинского преподавания, по неизвестной для нас причине, следуют по двое. Самое вероятное то, что этот дуализм означает расхождение точек зрения и тенденций, не доходившие, однако, до раскола. Но почему именно расхождение точек зрения и тенденций, не доходило до раскола, это и есть самое главное, оставшееся вне понимания Ревиля. А высшее жречество Древнего Египта стояло особняком и сочетало в организации своей деятельности оба принципа – нечета и чета. Во времена предшествующей исходу евреев из Египта оно состояло из десятки высших посвященных севера, и десятки высших посвященных юга, сноска 1. А каждая из десяток возглавлялась одиннадцатым жрецом, ее первоиерархом и руководителем. Сноска 1. Египет времен фараонов считался состоящим из двух земель, севера и юга, объединенных под одной короной фараона. Обе десятки и руководители каждой из команд высшего жречества в совокупности в системе властных отношений Египта реально стояли иерархически выше фараона, хотя в обществе поддерживался культ личности фараона, а не жречества. И фараон обычно обладал достаточно высокой степенью посвящения. То есть каждый из руководителей десяток В случае голосований в ней, сноска 2, по своему разумению, будучи наивысшим из посвященных, то есть наиболее знающим в составе 11, поддерживал одно из двух мнений, между которыми могли поровну разделиться ему подчиненные жрецы десятки, знающие меньше, чем он по условиям построения иерархии. Но СК-2, если первый иерарх допускал такое, они принимал решение единолично. Это обеспечивало неизбежное принятие определенного решения по каждому из вопросов, каждый из команд в целом, хоть на севере, хоть на юге, вне зависимости от того, как разделилась во мнениях десятка, подчиненная своему перво-иерарху. Но если обе команды работали вместе, то ситуация голосований, в которой мнения разделились 11 за и 11 против, не только не была однозначно исключена, но была статистически запрограммирована самими принципами построения системы, поскольку высшие посвященные первой иерархии, руководившие каждый из десяток, были равноправны а их мнения были равноавторитетны для всех прочих. Если голоса даже не обеих команд в целом, а только их первое иерархов разделялись поровну, между двумя взаимно исключающими друг друга мнениями в отношении одного и того же вопроса, то равноправие руководителей команд ставило их в положение, в котором они обязаны были вдвоем прийти к общему для них единому мнению. Таким образом, высшая властная структура Древнего Египта математически описывалась весьма своеобразной формулой. 2 умножить на скобку 1 плюс 10. Конец скобки. Конечно, легко представить, что двое наивысших жрецов могли договориться между собой, бросить жребий. И какое решение вопроса выпадет по жребию, то и принять. Такой подход к решению проблемы разрешения неопределенности в принятии решения в случае распределения голосов поровну между двумя взаимно исключающими вариантами понятен и приемлем для подавляющего большинства любителей кавычках машин голосования. И построение многих из них на принципе нечетности числа участников голосований играет роль именно такого рода бросания жребия, поскольку мало кто заранее может предсказать, как именно распределяться голоса при синхронном голосовании группы, и на чьей стороне окажется единственный решающий голос. Однако, Хотя по высказанному предположению руководители десяток и могли договориться между собой бросить жребень, но это было бы с их стороны нарушением системообразующих принципов их рабочей структуры. 2 умножить на скобку 1 плюс 10. Которую умышленно построили и поддерживали при смене поколений таковой, чтобы она статистически запрограммирована допускала возможность разделения голосов поровну между двумя взаимно исключающими друг друга мнениями по одному и тому же вопросу. Иными словами, хотя первые иерархи, руководившие десятками высшего жречества, были явно не глупее нынешних демократизаторов и могли догадаться, что такого рода невозможность принятия определенного решения – при равенстве числа голосов за и против легко снимается простым бросанием жеребья, но сверх того они понимали и другое что лучше этого не делать и именно того что решение вопроса действительно лучше не отдавать на волю непостижимого случая а в ряде обстоятельств и не доверять большинству голосов сноска один не понимают наивные сторонники машин голосования, а также и сторонники монархии, заботящиеся об автоматически неизбежном принятии решения по любому вопросу преимуществом минимум в один голос при нечетном количестве участников голосующего комитета. СНОСКА 1. В нем может выражаться господствующие в обществе заблуждения следование которому общественно вредно, тем более в кризисных ситуациях. Эта особенность построения рабочей и жреческой структуры 2 умножить на скобку 1 10 подразумевает, что при несовпадении мнений двух равноправных первоархов по одному и тому же вопросу они оба должны были стать участниками какого-то иного процесса выработки и принятия решения, исключающего осознанно непостижимую случайность выпадения жребия, а равно единственного решающего голоса. Это единственное разумное объяснение такому системно выраженному отвращению высшего жречества Египта к принятию решения на основе непостижимости случайного выпадения жребия, а равна и в результате непостижимости случайного перевеса в один голос. И если рабочая структура 2 умножить на скобку 1 плюс 10 существовала в течение веков без склок между первой иерархиями и ее ветвей и не была заменена структурой выражающей принцип нечетности, То это означает, что первые иерархии действительно умели обеспечить работоспособность системы на основе принципа ум хорошо, а два лучше. Сноска 1. И обоснованно целесообразно выбрать из двух взаимно исключающих мнений наилучшее, либо выработать третье мнение, превосходящее два прежних несовместимых. Сноска 1. По отношению к машине голосований это означает, что ум у каждого из ее участников хорошо, а два ума ее руководителей лучше всякого из составляющих ее индивидуальных умов. Иными словами, они умело осуществляли тандемный принцип в своей интеллектуальной и психической в целом деятельности которые от них, Сноска-2, унаследовали и раввины Великой Синагоги древности, вызвавшие непонимание и удивление ривиля своей приверженностью парности безо всяких к тому явно выраженных гомосексуальных причин, чем, возможно, бы объяснили все фрейдисты. Сноска-2 через сопровождавшую Моисея периферию египетского жречества, внедрившегося в колено левитов. Однако в обществе почти всеобщей грамотности, нежелания и неумения думать, в котором живем и мы, и читатели настоящей работы, одно из наиболее легких дел — написать, а равно и прочитать слова интеллектуальная деятельность на основе тандемного принципа практическое понимание их, а тем более осуществление в своей собственной жизни того, на что они указывают, гораздо труднее, чем прочтение или написание этих слов. Первое, что может прийти на ум читателю это воспоминание о тандеме, велосипеде на котором педали крутят два велосипедиста сразу и согласованы. Для тех, кто не только видел велосипед-тандем, но и ездил на нем не в одиночку, наверняка запомнилась легкость полета в сравнении с велосипедом для одного, возникающая за счет того, что сопротивление движению у тандема всего лишь несколько больше, чем у велосипеда для одного, а энерговооруженность примерно вдвое выше. Также наверняка памятно и то, что если ваш напарник в тандеме еле шевелит ногами, лишь бы ему только не отстать от темпа, с которым лично вы крутите педали из всех сил, то вам будет куда менее приятно, чем вести попутчика на велосипеде для одного. Примерно так же, как в велоспорте обстоит дело с тандемным принципом в сфере интеллектуальной деятельности. Если двое в тандеме нашли пути, чтобы обеспечить сочетание, сноска 1 своих личностных возможностей, то эффективность тандема превосходит возможности каждого из его участников. А преимущество тандемного принципа «Ум хорошо, а два лучше» для тех, кто смог его осуществить, очевидны и неоспоримы. Если же двое в попытке образовать тандем не сочетаются, то тому, чья личностная духовная культура в смысле части 4 настоящей работы более развита, одному придется волочь на себе через в кавычках полосу жизненных препятствий и своего напарника, и все тандемные порождения И это в некоторых ситуациях может оказаться выше его силы, даже если его единоличностные возможности и позволяют ему относительно легко пройти всю полосу препятствий в одиночку. Сноска 1. В данном случае слово очень точное. Тандем – это первый чет в натуральном ряду образуемый двумя единицами-нечетами, которые сочетаются между собой. Однако тандемному принципу интеллектуальной деятельности присущая особенность. В отличие от велоспорта, где тандем, на который можно сесть и поехать, обгоняя велосипедистов-одиночек, заведомо зрим и осозаем. Все благие тандемные эффекты при интеллектуальной деятельности, возникают и проявляются только в случае сочетаемости его участников. Она может быть изначальной, и в этом случае тандем складывается сам собой, без каких-либо целенаправленных усилий с их стороны, по какой причине может оставаться невидимым для их сознания, занятого другими проблемами пребывая в области их бессознательной психической деятельности. Если же изначальной сочетаемости нет, а люди не догадываются о возможности достижения ими в деятельности тандемного эффекта, то они и не предпринимают целенаправленных усилий к тому, чтобы, изменив свое отношение к себе и окружающим, обеспечить свою сочетаемость в тандеме. Это две причины, по которым тандемный принцип «ум хорошо, а два лучшее» остался вне рассмотрения разного рода психологических школ. Если он осуществился, то о нем нечего и говорить, поскольку он не цель, а средство достижения каких-то иных целей. Если он не осуществился, то говорить просто не о чем, за отсутствием предмета разговора. Мы же уделяем ему большое внимание потому, что он цель ближняя, которая становится по ее достижении средством осуществления иных, более значимых целей. Хотя еще жречество Древнего Египта опиралось в своей деятельности на тандемный принцип, но методы обучения интеллектуальной деятельности на его основе были в системе посвящений Древнего Египта либо неявными, это более вероятно по нашему пониманию законов сохранения и распространения информации в обществе сноска1 либо явные методы были достоянием исключительно наивысших посвященных это на наш взгляд менее вероятно поскольку кто-нибудь оставил бы если не прямые указания на него то иносказательные таковые неизвестных СНОСКА 1. Довольно затруднительно рассказать о том, для чего нет в культуре слов. Пользу высказанного в предыдущем абзаце говорят и те исторические обстоятельства, в которых Египет перестал быть Египтом и сошел сам собой с исторической сцены. Это совершилось в результате того, что стоявшая в течение столетия над фараоном и государственностью концептуально властная структура высшего жречества Египта 2 умножить на скобку 1 плюс 10 покинула Египет во времена Моисея вместе со служителями Омона в период плена египетского, внедрившимися в среду древних евреев. Как после этого увял Египет фараонов, в общем-то, широко известно. Хотя этот процесс увядания историки и не связывают с исчезновением жереческой рабочей структуры. 2 умножить на скобку 1 плюс 10. Сноска 1. Сноска 1. Одна, даже возможно не глупая, но вседозволенно игравшая вовремя, На половых инстинктах мужчин Клеопатра, чье царствование завершилось самоубийством и присоединением Египта к Риму в качестве провинции, заменить эту структуру не смогла. Но Клеопатра – последняя из череды египетских монархов, правивших без охранительной опеки, покинувший Египет жреческой структуры. На ее царствование только пришлось завершение процесса, начавшегося гораздо раньше, и которому она противостоять не могла потому, что это был длительный процесс, недоступный восприятию и пониманию сиюминутно похотливого ума царицы и ее окружения. В послесловии Кацнельсона к роману Болеслава Пруса «Фараон. Сноска 1» отмечается, что в египетской древности был исторически реальный верховный жрец Омона в Фивах, Херихор, который занял египетский престол, устранив Рамзеса XII, исторически реального последнего фараона XX династии, что послужило Болеславу прусу реальной основой для сюжета романа. Сноска 1. Этот роман, вышедший в свет в 1895 году и многократно переиздававшийся в России после 1985 года, одно из немногих художественных произведений, в котором процессы общественного самоуправления в государстве описаны в художественных образах в их связи с процессом самоуправления глобальной цивилизации. Особая значимость романа в том, что автор верно увидел и описал в этом процессе самоуправления толпы элитарного общества функциональную нагрузку различных устойчивых при смене поколений общественных групп и должностных лиц в структурах государственной и негосударственной власти. Если в романе выделить управленческую составляющую сюжета, освободив ее от второстепенных фактов, придающих зрелищность и душесчипательность повествованию, то следует обратить внимание на следующую систему отношений. Крестьянство и ремесленники, то есть производительно трудящиеся народные массы вне сферы их профессионализма в общественном объединении труда, в полной зависимости от деятельности чиновничьего корпуса, олицетворяющего государственный аппарат на местах, Сцена живых картин в храме. Вся периферия чиновничества на местах и в отраслях в армии, численно превосходя центральный аппарат, двор фараона, тем не менее не способна поодиночке противостоять политике центра и также оказывается от нее в полной зависимости. Ключевая сцена романа эпизод народного возмущения, синхронизированного знахарством с солнечным затмением. Она показывает, что и центральный аппарат во главе со своим номинальным главой фараоном ограничен в дееспособности деятельностью иерархии египетского знахарства, обычно именуемого жречеством, поскольку административная в кавычках «элита» не способна по своему мировоззрению отличить управленчески значимую информацию от ерунды. Для этого ей необходимы консультации знахарей, что позволяет знахарям манипулировать разными слоями общества при помощи дозирования консультаций. Но оказывается, что и иерархия знахарей Египта, в свою очередь, не свободна в своих действиях, и, признавая старшинство вавилонской иерархии знахари, вынуждена согласиться с ее посланцем и кардинально изменить политику Египта. Это воспринимаемое благонамеренным фараоном как вредительство и предательство, поскольку он не принадлежит к числу высших посвященных, которые, будучи верны дисциплине иерархии, не вправе объяснить ему весь поток причинно-следственных обусловленностей в их консультативный по отношению к государственному аппарату деятельности. То есть система отношений над государственное знахарство, кланы знахарства в государстве в кавычках элитарный аппарат государственного управления, производительно трудящиеся народные массы. Показана правильно по существу их возможностей и существу их деятельности в толпе элитарном обществе. Если проводить параллели с современностью, то изменилось только одно – знахарство внутригосударственное и знахарство глобальное не действует в обществе столь же открыто, как это было в Египте, и как это показано прусом в романе. Знахарство замаскировалось под иные социальные группы, причем правящие в библейской цивилизации надгосударственное знахарство и его местная периферия – отождествились с, в кавычках, «элитой». Отсюда и отождествление чиновника церкви Победоносцева, раздавленного нравственно и мировоззренчески Библией, с верховным жрецом, имевшее место в интеллигенции России при выходе в свет романа в начале царствования Николая II. Дело в том, что жречество отгораживалось культом от толпы, но само, не было раздавлено авторитетом культа. А внутригосударственное знахарство, которое не продалось над государственному глобальному и не было раздавлено им мировоззренчески, из сферы управления жизнью общества и консультирования государственного аппарата было вытеснено в сферу костоправства и простонародной практической магии, хотя временами оно активизировалась и в политике через, в кавычках, орденские структуры простонародья. Наряду с этим следует отметить, что Кросс – продукт библейской цивилизации и также по каким-то ему свойственным причинам внес лепту в охрану ее стабильности. Это выразилось в отражении в романе еврейско-ростовщической темы. Ростовщичество по сюжету романа «Душивший Египет» списано на сошедших с исторической сцены финикийцев, отсутствующих в нашей современности как живая национальная культура. Возлюбленная юного фараона, вступившего в конфликт с высшим жречеством, Сара и ее сын-еврей, наследники египетского престола, невинные жертвы деспотизма и иерархии знахарства. Нечто наподобие имело место и в юности у Николая II, возлюбленная еврейка была, но третье отделение вмешалось своевременно, и до гражданского или церковного брака и наследника еврея дело не дошло. Злобному и деспотичному знахарству Египта в романе мимоходом противопоставлен Моисей, который характеризуется жрецом-персонажем как жрец-отступник нарушивший клановую дисциплину иерархии, вследствие чего Сара на реке распевает открыто священную песню, в которой воспевается единый Всевышний Бог. Это знание в Египте было уделом высших посвященных, сокрытых храмов, и не подлежало пропаганде в народе, поскольку вело к уничтожению земной иерархии знахарства за ненадобностью в той культуре, который призвал Моисей. Но, намекнув на эту правду, Прус не процитировал внутрисоциальную доктрину Библии, согласно которой ростовщическое властвование над государствами и народами не удел сошедших с исторической сцены финикийцев, а удел исторически реального и современного прусу и нам еврейства, чьи предки отвергли миссию просвещения всех народов истинной религии, предложенную им через Моисея, дабы защитить их самих от деспотизма египетской иерархии, избравших еврейство в качестве орудия с осуществления мирового господства. Тем самым, вне зависимости от намерений Проса, эта доктрина ростовщического паразитизма отождествилась по умолчанию с учением Моисея, пророка Всевышнего Бога к чему нет никаких религиозных и исторических причин. А сочувственное отношение читателя к безвинно погибшим Саре и ее сыну также по умолчанию должно распространиться и на всю диаспору еврейства, осуществляющую эту доктрину ростовщической тирании на протяжении истории. В этот период Египет распался на две части а впоследствии стал добычей иноземцев, по мере того, как отсебятина и невежество, в кавычках элиты и жречества, деградирующего до уровня сиюминутно-алчного знахарства, приводило к прогрессирующему падению качества управления, которое и завершилось спустя несколько столетий при Клеопатре окончательным крахом. Кацнельсон, как и многие другие, не обращают внимания на то, что эти реальные события – краха двадцатой династии и воцарения верховного знахаря в качестве фараона – имели место после исхода евреев из Египта, известного по Библии. То есть после того, как Египет уже разродился глобальной доктриной рабовладения на основе ростовщической тирании еврейских кланов, подконтрольных наследником иерархии египетского ОМОНа, библейского, в общем, и церковно-православного «Аминя, Аменя, а, а, Меня» в частности. После начала этой агрессии методом культурного сотрудничества глобальному знахарству извратившему заповедями ростовщичества и расизма откровения, переданное через Моисея, культура Египта как государственного образования стала мешать. В целях обеспечения принципа «концы в воду» сноска 1 хозяевами иерархии в лице его высших посвященных был нарушен принцип «выработки решения» двумя параллельными и равноправными ее ветвями 2 умножить на скобку 1 плюс 10. Тем самым исторически реальному Херихору была предоставлена возможность стать единственным дееспособным первоиерархом той ступени знахарства, которую обошли стороной при посвящении в глобальные планы, дабы она, оставаясь в Египте, не путалась под ногами у претендентов на мировое господство. СНОСКО 1. О равной и начало истории нынешней библейской цивилизации в воду леты, реки забвения древнегреческой мифологии. Возможно, что не понимая существа и эффективности тандемного принципа выработки решения и единоначалия при его осуществлении в жизни, Это лежало на фараоне и иерархии чиновничества. Будучи непосвященным в целесообразность построения системы управления Египтом при смене поколений, под властью которой Египет жил в течение нескольких тысячелетий, реальный Херихор, индивидуалист по своим нравственным идеалам и мировоззрению, сам устремился к единоличной высшей государственной власти и занял должность фараона. Это было ему позволено устремившейся к глобальной безраздельной внутрисоциальной власти жреческой неформальной системой 2 умножить на скобку 1 плюс 10, потому что она более не нуждалась в том, чтобы властные структуры Египта по своим возможностям превосходили властные структуры других государств. С точки зрения неформальной структуры 2 умножить на скобку 1 плюс 10, над государственной и международной, все государства должны были уступать в эффективности властных структур, а их культуры должны были быть унифицированы и в этом смысле. Переход в Египте к монархии, в которой монарх в системе общественных иерархий выше служителей культа, по-прежнему именуемых жречеством, и решал именно эту задачу. Это было потерей устойчивости системы общественного самоуправления древнеегипетского регионального толпа элитаризма, которая до того поддерживала жизнь египетской региональной цивилизации на протяжении более чем двух тысяч лет выводя ее даже из случавшихся военных и социальных катастроф, катастроф управления, без потери самобытности ее культуры. Так, древнеегипетская жреческая система 2 умножить на скобку 1 плюс 10, благодаря тандемному принципу более совершенной и безошибочной выработки решений, чем нечетная система, перестала давлеть над единовластием его царей и некоторое время существовала в скрытном состоянии в среде иудеев. Позднее она проявилась открыто своей верхушечной частью в лице двух высших раввинов, возглавлявших Великую Синагогу древности примерно с 230 года до нашей эры на протяжении всего исторического времени, пока древняя Иудея, в свою очередь, не принуждена была ею же Сыграть после первого пришествия Христа в древнеегипетскую, в кавычках, игру. Концы начала в воду леты. Это, в общем-то, и все, что можно выявить из общеизвестной истории о роли тандемного принципа в прошлом. Прежде чем переходить к анализу его возможностей в современности и в перспективе, следует отметить, что психика представителей древнего жречества, действовавших на основе тандемного принципа, явно отличалась от психики другой части жречества, людей, подобных херихору, предпочитавших осуществлять управление на основе единоличностных возможностей. А кроме того, и психика остального населения, не принадлежавшего жреческим структурам, большей частью отличалась от психики высших иерархов. СНОСКА-1 СНОСКА-1 Знания же, которыми обладали представители разных общественных групп, выраженные в той или иной терминологии символики, всего лишь приданные к строю психики. Поэтому возможность или невозможность осуществления тандемного принципа в интеллектуальной деятельности вовсе не в образовательных цензах различных социальных групп. Именно из-за особенностей в строе психики и самодисциплины, свойственной высшему жречеству, освоившему тандемный принцип интеллектуальной деятельности, по отношению к нему неприменимы общепонятные для толпы прошлого и настоящего подходы подкупа и силового или иного шантажа оппонента при несогласии с его взглядами. И те, кто думает, что среди дееспособного высшего жречества подкуп одного иерарха другим, либо шантаж были возможны, должны ответить себе на вопросы. Чем могли подкупить друг друга люди, чье слово реально было более властно, чем слово фараона? воспитанные с детства так, чтобы им не быть невольниками инстинктов и страстей, даже если бурей дурных страстей увлечено почти все подвластное им общество. Какие могли возникнуть между ними личные склоки, если их ограниченные физиологические и культурно обусловленные всего силу потребности гарантированно могли быть удовлетворены всею мощью египетского государства. Сноска 1. Немалой даже по понятиям нашей современности, тем более, что склоки уничтожили бы жизнеспособность структуры 2 умножить на скобку 1 плюс 10, которая обеспечивала их в жизни всем, делая их почти полностью независимыми от общества и его в кавычках мнения, которые они сами же Во многом и формировали.